Глава 3 Проснуться в новом доме — странное чувство. Просто не пахнут ни порошком, а лавандой. Сквозь плотные шторы не пробивается ни лучика солнца. Нехотя, выбравшись из постели, я обреду ванную, которая, как выясняется, всё это время находилась за дверью, которую я поначалу приняла за зеркало. Там же всё это время меня терпеливо ждал унитаз. «Мама могла бы об этом и сообщить», как, впрочем, и Леон. Добраться до университета — отдельный квест. Транспорта для бедных в этом архипелаге денег и роскоши — нет. Хочешь уехать — вызывай такси, которое стоит, как мои кроссовки. Выручает водитель Демидовых. Застав меня, нервно расхаживающий вдоль ворот, в попытке выяснить, где здесь находится ближайшая остановка, он подвозит меня до места на длинном черном седане которые я до этого дня встречала лишь кино. Оказывается, хозяин дома и тут смилостивился, наказав возить меня на учебу. Когда мама узнает, наверняка прослезится. Остановившись у здоровенного мраморного здания, украшенного витиеватой золотой эмблемой, я всерьез раздумываю над тем, чтобы развернуться и свалить. Недавнее напряжение плотно переплетается с раздражением. Здесь все слишком вычурно слишком нарочито богато. Парни и девушки, проходящие мимо, выглядят так, будто сошли с обложек глянцевых журналов. Дорогая одежда, модные прически и занущие лица с отпечатком из вечной скуки. Я в своих скромных левисах и с рюкзаком выгляжу так, словно нанялась мести местный двор. Грязной посуды в доме Демидовых мне, видимо, недостаточно. У входа в деканат меня встречает девушка в элегантном брючном костюме с аккуратно собранными светлыми волосами. В руках она держит планшет и смотрит на меня с профессиональной вежливостью. Меня зовут Анна. Я работаю в отделе по работе с новыми студентами. Вот ваше расписание. Она протягивает мне лист с фирменным вензелем. Ваши лекции будут проходить в восточном крыле. Если возникнут вопросы, можете обратиться ко мне. Я принимаю расписание и бегло просматриваю. Все выглядит достаточно стандартно, за исключением того, что каждая аудитория отмечена не номерами, а названиями животных. Класс рыси, класс зебры. Как я уже и говорила, у богатых свои причуды. Запихнув расписание в рюкзак, я оглядываюсь в поисках класса лошади и слышу насмешливый голос. «Ты новенькая?» Оглянувшись, вижу перед собой высокого парня. Судя по безупречному костюму и до занудства идеальной укладки, ему назначена аудиенция у президента. Что заметно? Иронизирую я. Ухмыльнувшись, он выразительно смотрит на мой рюкзак. Я, в свою очередь, с вызовом смотрю на него, транслируя. Да, это не Шанель или Диор. И что с того? Я Илья. Раз уж ты новенькая, я объясню, как здесь все устроено. Анна уже отдала мне расписание. Моя информация намного ценнее и важнее. Он снисходительно оглядывает меня с ног до головы. В нашем университете существуют касты. Я готова закатить глаза. Что, я попала в плохую американскую драмите, где зажиравшиеся богатенькие детишки мучают тех, кто послабее? И кто у нас главные правители? Есть альфы. Элита элит торжественно сообщает Илья, явно наслаждаясь рассказом. Наследники миллиардеров, те, кто задает правила. Если ты им не понраву тебе конец. Потом идут легионы, серые кардиналы. Они не так заметны, но их влияние колоссально. Они двигают людей, словно шахматные фигуры. Если ты на их пути, лучше сразу беги. Остальные прислуживают тем и другим, чтобы спокойно существовать. Здесь их так и зовут. «Прислуга». «Так, а где я могу записаться в просто существующие?» «Так не работает. Судя по одежде, влиятельных родственников у тебя не имеется. Так что у тебя один путь». На лице парня появляется сочувственная улыбка. «Прислуживать всеми возможными способами». «Я прыскаю, не сдержавшись. Мы в 21 веке живем вообще-то. У Демидовых я работаю за деньги». А здесь вдруг бесплатно буду таскать учебники за каким-нибудь бездарным мажором? Я пас. Отрезаю я с немедленным намерением идти Однако женский песклявый голос меня останавливает. «Ты или я?» Я оборачиваюсь. На меня смотрит девушка с длинными темными волосами, красиво обрамляющими ее выдающиеся скулы. Опешив от того, что этой фее известно мое имя, я молча киваю. «И ты новая поломойка Демидовых?» Нараспев, уточняет она. «Мои глаза наливаются кровью». «Поломойка? Я, блин, домработница». «А ты-то кто?» «Я делаю машинальный шаг вперед». «Склочная курочка, транжирящая папины деньги». Глаза девушки удивленно распахиваются. «Как ты меня назвала?» Я открываю рот, чтобы повторить сказанное по слогам, однако меня и тут опережают. Ее не трогать. Я узнаю этот голос. Даже если бы не видела его обладателя прошлой ночью в расстегнутых брюках, все равно бы узнала. Леон. Он стоит в нескольких шагах, засунув руки в карманы, и сверлит взглядом эту наглую реинкарнацию шерф.